дворец В эту ночь в дворце многих мучила бессонница. Служители, потерявшие своих близких или хороших знакомых, поминали их. Здесь все знали друг друга. Случалось и соперничали, но только среди своих. Прешлые тут почти не приживались. Некоторые сегодня, после принесения обета в дворцовой часовне, получили серьезное поощрение – и просчитывали открывающиеся перспективы. Против обыкновения придворных дежурило ровно столько, сколько положено по штату. Все остальные поняли, что сейчас не время ловить случай и попрятались по домам. Многие уже знали, как за неосторожное слово «я же говорил» был снят со всех постов и отправлен в опалу любимчик короля Барон Тихий. Его не жалко. Быстро взлетел, больно упал, а вот себя поберечь надо. Некоторые, уже принесшие обед в часовне, подозревали иную причину отставки, но их уста боги закрыли клятвой молчания. Принц и великий герцог Торон перебирал в памяти содержимое документов, найденных в кабинете покойного брата. Тот оставил дела в полном порядке. Отдельно список решаемых вопросов, отдельно законченных дел. Реестр наиболее важных источников бюджетных поступлений. Характеристики на самых значительных людей государства. Все это Торрен приблизительно помнил. Но вот какие акценты ставил лагас было полезно прочитать. Людей, знавших о подмене, оказалось меньше двух десятков. После присяги и клятвы богам, сдобренных толикой материальных благ и приправленных продвижением в чинах, За раскрытие тайны можно не опасаться. Однако на столь благостном фоне бросалось в глаза единственное темное пятно — барон Тихий. Юноша, стремительно сделавший карьеру и спокойно отказавшийся от нее. Торон ругал себя за горячность, из-за которой разговор ушел куда-то не туда. Но взбесил мальчишка, разговаривающий с ним как равный. Хорошо, что Мариана вмешалась. Он потерял всю семью, она осталась без мужа. Возможно, им удастся отогреть друг друга. Посмотрим. А Тихий пусть пока посидит в своей глухомане, да поймет, чего лишился. Потом, виляя хвостом, сам прибежит просить прощения. Получит его, конечно. Архимагами не разбрасываются. Но условия будут жесткие. Щенок! Я не торгую своей верностью. Вот и сиди в своем болоте. А как приползешь до да поклянешься в ноги, на год-другой отправишься в колонии. Обер прокурором. Почистишь там конюшни. Нюхнешь управленческой грязи, тогда поймешь, что такое верность и где она нужна. Далее пошли мысли о погибшей семье. Комом в горле поднялась ненависть к покойной жене. До слез было жалко дочерей. В голове мелькали вопросы о разном. Но все же сон принял новозваного короля в свои спокойные объятия. Королева долго не ложилась. Думы, расчеты, прикидки, как правильно, а как нельзя делать. Надо вызвать отца, пусть поможет. Часть забот возьмет на себя. Тор плохая альтернатива Лагозу. Но лучше, чем Регенский совет. Там ее роль была бы маленькой, чисто номинальной. С мужем, если удастся протянуть хотя бы 2-3 года, можно укрепить свои позиции, затем стать единоличной регеншей с консультативным советом. Посмотрим. Разберемся. С Астахом получилось лучше, чем могло бы. Но хуже, чем хотелось. Молодой он, наивный. Юношеский максимализм установил карьеру. Но это ничего. Чуть остынет. Немного подумает и станет сговорчивой. К Торону не пойдет, а вот к покровительнице и подруге матери прибежит. Тогда его надо будет обогреть и приласкать. Личный ручной архимаг всегда пригодится. И не только, чтобы убирать морщинки. Хотя и это станет делать. Мариана забылась коротким тяжелым сном. Но утром еще до позднего рассвета ее что-то разбудило. Какая-то неясная тревога или материнское чутье погнали женщину в детскую. На пороге королевы овладела паника. Караульная женского лейб-гвардейского полка спали. Именно спали, опустившись на пол. Ворвавшись в комнату, она увидела спящих дежурных нянек. Дочка просто спала, а сын, неумело завернутый в пеленку и плохо перевязанный свивальником, освободил ручки и дрыхнул, посасывая кулачок. Когда мама взяла его на руки, малыш протестующе заверещал, но, почуяв мамин запах, начал искать грудь. Заполучив сосок, ребенок занялся было едой, но скоро уснул, трогательно улыбаясь. Младенческую шейку украшал спрятанный под распашонкой небольшой медальон на широкой шелковой ленточке. Срочно созванный консилиум волшебников определил украшение как мощнейший амулет защиты от почти всех опасностей, ожидающих ребенка. Яд, инфекционные болезни, падение с высоты, царапины и прочие детские неприятности амулет отводил, но что-то более серьезное, увы. Снять амулет было сложновато, да консультанты не советовали этого делать. Тем более артефакт древний и очень дорогой. Лейп-педиатр, осмотрев наследника, не нашел ни болезней, ни повреждений, ни следов проклятий. Обычный здоровый малыш. Усыплено было 14 человек. Все нормально проснулись, но не помнили, как их усыпили. Консилиум объяснил. Само по себе безвредное площадное заклинание — глубокий сон. Четвертый круг принадлежит одновременно школе жизни и некромантии. По горячим следам охранители нашли даже место проникновения. Нарушитель не преодолевал световой коридор, не взламывал дверей, и во дворец он проник через стену. Есть несколько заклинаний, какое было применено, неизвестно, да и не особо важно. Осталось понять, как защитить стены. Имени проникшего никто не произнес. Особенно после того, как государь нашел на столе своего парадного кабинета знаки различия титулярного камергера и секунд майора, а также ларис черного дерева со знаком золотой саламандры, рыцарским поясом и браслетом. — Мариана пожаловался король, — тихий зашел ко мне, как к себе домой. Я его... — Молчи. Он отдал тебе то, чего ты его лишил. Обиженный мальчишка сделал широкий жест. «Пусть». «Но он мог». «Мог, да не стал». «Даже амулет подарил наследнику». «Но ты, мой муж, если вдруг захочешь сотворить какую-нибудь глупость по отношению к Тихому, вспомни этот случай и еще раз хорошенько подумай. Пока у Стаха есть свой тихий уголок, он ерепениса не станет. А вот если его раздразнить, то может сюда и вернуться». Это тебе нужно?»